Часть дедушкиных рукописей представляла собой именно рукописи в полном смысле этого слова. Слегка пожелтевшие страницы были исписаны от руки перьевой ручкой. Хорошо ищет почерк у Дмитрия Васильевича до преклонных лет оставался очень разборчивым. Другая половина текстов оказалась напечатанной на старой машинке Уnderwood. Даша хорошо помнила эту машинку, стоявшую последние годы на даче. Он так и не согласился поменять её на какую-нибудь современную электрическую. Академик Новик всё успел увидеть и оценить первые персональные компьютеры, начавшие появляться в научном быту, но как следует поработать на них ему уже не пришлось. Поэтому компьютерная распечатка в чемодане лежала только одна, на рулонной перфорированной бумаге, и при ней восьмидюймовая доисторическая дискета. Поди ищи, найди теперь, на чем ее прочитать. Даша развернула древнюю распечатку и увидела, что это был аккуратнейшим образом составленный список работ с датами написания и краткими аннотациями. Она просидела два вечера, проверяя, соответствовал ли список содержимое чемодана, не потерялось ли что-нибудь. Потом взяла. Красный фломастер и стал подчёркивать то, что особенно интересовало американцев и англичан. Говорят, будто в новых современных издательствах сидят столь же новые и русские, которым всё равно, что печатать. Сопливый женский роман, дебильные боевики или великую философскую литературу, лишь бы денежки капали. Ещё, говорят, будто издательские новые и русские Немножко поинтеллигентнее тех, которые преподнеслись на цветных металлах и водке, но только немножко. Чуть что, и начинаются привычные наезды, кидалово и разборки. А в штате у них сидят всё те же тётки-редакторши, что лет 20 назад, и тёткам этим абсолютно до фени, что редактировать, исторический роман или методичку по машиноведению, лишь бы до пенсии дотянуть. В том, что всё это суть злостные переговоры. и кривотолки. Даша убедилась с первой секунды проведённой в здастье интеллект. Располагался он в старинном доме на Сезженской улице, в бывшей коммунальной квартире. Дверь открыл крепкий охранник, и Даша вступила из промозглой сырости в мягкое сияние галогенных ламп, струившихся с потолка. "Я Георгий Иванчу", слегка оробела она. "Да-да. Георгий Иванович ждет. По длинному коридору уже спешила обаятельная белокурая секретарша. Она привела Дашу с собой, взяла у нее пальто и минуту спустя посетительница уже открывала дверь с надписью Храбров Г.И. генеральный директор. На встречу из-за офисного стола поднялся молодой человек, выглядевший Дашей ровесником. Проходите, Дарья Владимировна, присаживайтесь. Вам кофе или чай у? Да, я. Спасибо. Чаю, пожалуй. Георгий Иванович выложил на стол заново отпечатанный список дедушкиных трудов, и странное дело, список этот внезапно показался ей каким-то чужим. Вернее, отчуждённым. Так всегда, наверное, бывает, когда посторонние руки касаются чего-то, что ты привык считать только своим. Вы, Дарья Владимировна, пожалуйста, извините меня за мой вид, неожиданно сказал Георгий Иванович и указал пальцем на левую сторону своего лица, на которой ей с самого начала и помирещилась некая тень. Теперь Даша присмотрелась внимательнее и увидела, что там красовался роскошный синяк. Он был умелый и с любовью загремирован, но полностью скрыть великолепную гамму синего, лилового и желтоватого косметика оказалось без силы. Пьяный гоблин попался, смущённо пояснил генеральный директор. Даша немедленно вспомнила не до человека, когда-то напавшего на неё выхмелю и Серёжу, уложившего гоблина красивым и жестоким ударом. Серёжа. Владимир Игнатьевич полностью ввёл меня в курс, продолжал Хробров. Вот прочтите внимательно. Если с чем не согласитесь, можно внести коррективы. Документ под внушающим робость названием Издательский договор был напечатан на двух страницах мелким шрифтом и состоял из множества пунктов. Издательство принимает на себя эксклюзивное право по публикации и рекламе на территории России всех трудов академика Д. В. Новикова. Это очень хороший пункт, объяснил Даши Георгий Иванович. Скажу по секрету, Мы далеко не перед каждым берём подобное обязательство. Вы понимаете, что это значит? Вам теперь ни о чём не придётся заботиться. Мы сами связываемся с американцами, англичанами, кто-то там ещё, э, сами пересылаем им тексты.